За время этого похода лунным волкам довелось сотрудничать почти со всеми легионами. Но до сих пор мы считаем ваш легион одним из лучших, с которым пришлось сражаться бок о бок. Мне приятно слышать это от вас, сэр, ответил Таррин. Тогда почему вы так сильно изменились, спросил Таргадон. Неужели остальные старшие офицеры вашего легиона похожи на лорда Эдолона? Его высокомерие меня поражает, такой заносчивый. Наш характер обусловлен незаносчивостью, сэр. Наше превосходство в безупречность.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 чтобы всех отсюда эвакуировать. на Эдолон упорно настаивает на поиске и уничтожении других деревьев в надежде прорвать оборону противника. Как ты думаешь? — Я считаю, мой лорд очень мудр, — сказал Тарвец. Стоявший неподалеку от них Бали слышал весь разговор и уже не мог больше сдерживаться. — Капитан, разрешите мне кое-что сказать, — заговорил он. — Не сейчас Бали остановил его Тарвец. Сэр, я? — Бали, ты слышал приказ? — поддакнул подошедший люции Как твое имя, брат? — спросил Таргадон. — Бали, сэр.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 «Давай послушаем, что ты скажешь». Бали смущенно поглядел на Тарвица и Люция. «Это приказ», — подтолкнул его Таргадон. «Мой командир, Эйдалон не взрывал эти деревья, сэр. Это сделал капитан Тарвец. Он настоял на взрыве. А потом лорд Эйдалон отругал его за расточительность». «Это правда?» — спросил Таргадон. «Да», — ответил Тарвец. «Почему ты это сделал?» «Мне показалось несправедливым оставить без возмездия такое надругательство над телами погибших братьев», — ответил Тарвец.